Глава 31 Давайте устроим перерыв на чай. Начало. Вероятно, по причине полученного от меня нагоняя, Тиму извращенниц стали выполнять работу с большим усердием. Похоже, на того стоило, Ха? Тиму, пусть ее улыбка все так же сдержана, уже вполне можно медить с посетителями. Прежде чем ее поразила Чуня болезнь, у нее был веселый характер. Так что, думаю, немного серьезности пойдет ей на пользу в работе с клиентами. Кроме того, сюрприз преподнес извращенец. Прежде в его отношении с посетителями считалось в мире, но после выговора он стал вести себя заметно мягче. Дальше больше. Вероятно, он начал привыкать к этому, поскольку и свою работу стал выполнять более гладко. И как результат? Телечие. Нильсон сам все еще не пришел. думает скоро появится. ах как же он хорош достаточно, чтобы мне захотелось поменять своего мужа на него. «Правда-правда, в соблазне меня тем своим освежающим взглядом, я бы немедленно развелась со своим никчемным муженьком». В последнее время популярность извращенца среди леди, живущих неподалеку, взлетела до небес. Не мудрено, ведь его образ стильного пожилого человека действительно хорош. Вместо помешательств на корейских актерах, охвативших Японию, Берук охватывает помешательство на извращенце. Телечья, в конце концов, Нильсон-сан, вероятно, не одинок. Держу парень, что нет. Наверняка у него и замечательная жена, я уверена. Мне хотелось бы её увидеть отчасти. Стоп-стоп, не хочу вас расстраивать, но он девственник. Телеча, а где Нильсонсон живёт? К сожалению, этой личной информации я не имею права я разглашать. Личная информация? Что ты имеешь в виду? Ну же, не будь такой букой, расскажи нам. Верно. Верно. Пусть я сказала личная информация, люди в этом мире не знакомы с таким понятием. Как же им тогда ответить? Постойте, а если подумать, то я и сама не знаю, где извращенец живет. Когда я расспрашивала его при приеме на работу, он нес полную колесицу, а я настолько из-за этого рассердилась, что в итоге мы так ничего и не согласовали. Ммм, правда в том, что я и сама не знаю. Я спрошу его в следующий раз. Пожалуйста, не забудь. ух и почему я должна в дичным секретарем извращенца... Я рада бы сказать им, что они сами его расспрашивали. Однако они гости, и не хотелось бы их обидеть. И более того, похоже, время извращенца наконец-то пришло. Ничего же плохого, если я немного помогу ему, правда? В конце концов, никогда не знаешь, где найдешь ту единственную. Даже извращенец может излечиться от Чинни Бью, если остебеницей заведет семью. Пока я обдумывала, дверь из открылась. Это был тот самый сердцеед, который только что занимал мои мысли. утречка Нил, ты сегодня снова пришел пораньше!» «Вы выглядите великолепно сегодня, целею сама». «А, Нильсон-сан прекрасен сегодня тоже». Какой однако утонченный голос. С появлением возвращенца леди переполошились, поскакивая со своих мест, окружив его. Целая толпа женщин, пришедшая, чтобы встретиться с ним. «Леди, вы как всегда красивая. Пожалуйста, продолжайте, по вашему усмотрению, покровительствовать ресторану Беру». «Боже мой, назвать меня красивой!» Когда я слышу, как Нильсон-сан говорит, мне кажется, что все будет хорошо. Ох, какой же стоит виск. Я рада, что у нас стало больше клиентов. Но я беспокоена также тем, не доставит ли это неудобств другим посетителям. Я даже представить себе не могу, что произойдет, если эти мадам узнают, что извращенец на самом деле чунинет. Не Эх, счастье в неведении. наблюдай за извращенцем и окружившим его женщинах, я случайно озвучил свои мысли. Неправда. Вероятно, Тима услышала меня, поскольку высказал согласие. ох то есть ты тоже так думаешь, Тима? Естественно, поскольку Тима весьма близка со извращенцем, и она знает, кто он на самом деле. Знаете, женщины его настоящую сущность, они бы просто потеряли дар речи от шока. Всё, как и вы говорите, Нисама. Введённое в заблуждение игрой внешности внешностью Нильсона, они, однако, не имеют никакого понятия о том, кем он на самом деле является. Кучка идиотов. Ха, Тима... А ты довольно Странный язык. Но, как она и сказала, я не знаю, как относиться к этим замужним женщинам, столь страстно увлеченным извращенцам. Это в точности повторяет помешанность подобных леди на корейских звездах в моей прошлой жизни. Однако в этом мире нет ни журналов, ни телевидения, так что необычного ничего нет. Я полагаю в том, что они все с катушек слетели, когда на голову свалился стильный джентльмен в возрасте. Это нормально. В целом это можно сравнить с тем, как домохозяйки сохнут по знаменитостям. В городе развлечений особо нет, так что Нил чуть ли не единственная, кто может их взбудоражить. Они сама, я и Нильсон готовы действовать любое время. Как только вы дадите отмашку, мы немедленно сбросим наши фальшивые маски и взбудоражим этих наглых глупцов иным, самым серьезным образом. Понятно. Знаю, ты недовольна этими леди, но попытайся сдержаться, хорошо? Конечно, я не буду столь беспечной, чтобы раскрыть свою истинную личность. Кажется, с гордостью ответив, Тима напела «Хам-хам». Ах, Чуни-педаль в пол, как всегда. Отлично. Однако не стоит ли мне задуматься о том, как с этим бороться? Ладно, Чуни-синдром. Это не то, с чем можно справиться с наскоку. Так что об этом стоит поразмыслить спокойно. Популярность извращенца – буря насущная проблема в данный момент. О, извращенец даже получил цветы. Не было бы привлечением теперь называть его настоящей знаменитостью. Неподобно этой утренней толпе поклонники извращенца накатывали волна за волной. Извращенец вежливо держался со всеми без разбора, уделяя внимание репутации нашего ресторана. Кажется, до него наконец дошло, что он наш сотрудник. Хорошо. Мне я должна похвалить его как непосредственный начальник. Уверена, его мотивация возрастет, если я отмечу его успехи во время перерыва. Поскольку поток посетителей в утренний час пик сошел на нет, пора сделать перерыв. Тиму, Нил, не хотите идти на перерыв? Понял. Поняла. Я позвала их, чтобы дать отдохнуть. Извращенец повел Тима меня к столу, перед этим проворно подготовив чай и закуски. О, неплохо. Нил, хорошо сработано. Я не достоин вашей похвалы. Хм, неплохо для бывшего Нит. Кажется, мое обучение того стоило. Нильсон не только мой страж, но также и дворецкий. Выполнять подобное этому поручению его специальность. Ясно. Это удивительно. Он действительно выглядит как симпатичный дворецкий. Тиму, а у тебя, похоже, хорошо наметан глаз в этом плане. Только в этом чувствуется немного Фудзёсе. Если к Чуне добавится еще и Фудзёсе, он и будет ой как трудно излечить тебя от этого. А Тиму Чуне, впрочем, как и всегда. Что же мне делать? К слову, теперь задумавшись об этом, я поняла, что еще не расспрашивала в деталях об их чуни фантазиях. Я могу получить какой-нибудь намек на то, как их излечить. Давайте же попробуем спросить. Тиму, ты сказал что была одним из шести генералов Владыки Демонов, верно? Да, я бывший генерал Владыки Демонов, а в настоящее время генерал армии Злого Бога. Ох, ох, я только что вспомнила. В настоящий момент Тима предательница, оставившая армию Владыки Демонов, чтобы присоединиться к армии Злого Бога. Между прочим, злым богом являюсь я, верно? Чёртова Тиму! По-видимому, ей действительно понравилась фраза «злой бог». Но в конце концов, в прошлой жизни она мне так же понравилась. Так что я понимаю ее чувства. Как и думала. Чуни болезнь Тиму довольно серьезна. Вероятно, я не смогу с ней справиться, просто послушав, о чем она говорит. Хорошо, сейчас отличная возможность. Пока буду слушать об ее иллюзиях, я и сама сегодня буду говорить откровенно. Мы наладим общение как сестры, и я попытаюсь найти подход к решению проблемы. Для начала нужно завязать разговор, иначе дело не сдвинется с мертвой точки. Тиму, если что-нибудь, о чем ты хочешь спросить у Нейчан? Сегодня я расскажу тебе все, что угодно. Дайте подумать, есть кое-что, о чём я хотела бы спросить вас. О не Сама. Да-да, вперёд. Я хотела бы услышать о ваших деяниях, как Дарк Мэттер Сама. кхм <coughs> Тиму, зачем спрашивать так внезапно? Но я ведь сказала, что расскажу что угодно. Потерять её доверие не дело. Неважно, какой бы тёмной история ты ни было. Тиму, я рассказывала тебе немного о своей прошлой жизни до этого. Верно? Да, я была бы настоящему шокирован, услышав об этом. Пожалуйста, расскажите мне всё в деталях. В деталях? Хм. С какого бы места мне начать? Хорошо. Так та страна, в которой вы жили, Япония. Каким это место было? Дай подумать. Это куда более суровое место, чем то, где мы сейчас находимся. В конце концов, Беругой мирный город. Тут все добры ко мне, и у меня даже есть тёплая любящая семья. Несмотря на то, что Япония была современна, было также давление вступительных экзаменов и трудоустройства, маячившего передо мной подобно миражу. Так что это и правда было довольно суровым местом для жизни. Как ожидалось, это был мир, погрязший в сражениях и хаосте. В сражениях? Ну, если смотреть с позиции «Вся жизнь сражения», полагаю, что так. В частности, жизнь безработного девственника в целом — это тяжелый режим сложности. Хм... Родилась я в особенно суровом месте, носящем название Земля Шура. О Боже! По названию я ощущаю, что это должно быть нечто несопоставимое даже с измерением демонов, где родилась я. Да. Это место было еще более страшным, чем измерение демонов. В конце концов, там были появляющиеся всюду гопники. Вы сказали гопники? Припоминаю, что это имеет отношение к существам, которые обладают теми же качествами и силой, что демоническая злая тройка. Да, да. В основном тоже типаж, как у той тройки. Как я сказала ранее, они появлялись практически повсюду, и никто не имел представления, что с этим делать. Более того, некоторых из них даже было это ужасающее взрывное оружие, названное ручными гранатами. и Телесама, из того, что я услышал, можно ли считать то, что вы назвали тучными грохатами, чем-то вроде заклинания взрыва? Нильсон, он не само сказал, что это было ужасающе. Как может это оружие быть похожим на простое заклинание взрыва? Да, действительно. Хотя взрыв может нанести вред дракону, он едва ли представляет какую-либо угрозу существу, находящемуся на урне телесама. Хо, я полагаю, что точными грахатами называется запрещенное магическое оружие такого уровня, что может нанести повреждение. Он не сам, это верно? Ах, не просто повреждение. Если бы меня накрыло взрывом от этого оружия, я бы умерла мгновенно. Что? Оружие, которое могло бы уничтожить существо, столь же велика как он не сам в одно мгновение? Поистине, невероятно! Хм, вообще, когда я видела листовки, предупреждающие быть осторожной в связи с опасностью ручных гранат, я тоже не смогла в это поверить. Серьёзно? Это какая-то шутка? Я тогда подумала, однако это казалось правдой. Более того, иногда гопники просто так кидали их на обочину. На их лицах застыл выражение шока. Хм, я полностью понимаю ваши чувства. Впервые услышав об этом, я также была некоторое время напугана. Я излишне волновалась о том, что внезапно может появиться гопник и бросить мне под ноги гранату. В итоге я перевоплотилась, но интересно, как там сейчас дела на земле Шуры? У людей всё хорошо? Как знать, может теперь все должны одевать пуленепробиваемый жилет и выходя наружу? Тогда они сама, как вы справлялись с тучными храхатами? Хорошо это или плохо, но я умерла раньше, чем мне посчастливилось иметь с ними дело. Ясно. Это ужасает! Выходит, унисама боролась всю свою жизнь в стране, наполненной таким оружием. да я начинаю понимать, как вы стали столь сильны унисама. Хм, верно. Мне пришлось действительно нелегко. Есть ли ещё что-либо, что ты хотела бы услышать? Да! Насколько я помню, вы были НИД, верно? кхм <как> Это был настоящий чудо! Я чуть не потеряла сознание. Таким образом, ты всё-таки запомнила. Несмотря на то, что это неплохо было бы и забыть. Да, я была НИТ. А ваши другие нит были так же сильны, как и вы у Нисама? Сильны? Ну, это верно, что мы были чем-то вроде толпы или группы. Вокруг меня было довольно много ченебьё. У Нисама, а что делать типичный ченебьё? Говоря проще, Тиму, это люди, которые думают и ведут себя, как вы с А, что-то общено с Нилом. Другими словами, Чинебьё — это те, кто стремятся к боевому мастерству. Я права? Ммм, mm, ну... Если ты хочешь, чтобы это прозвучало круто, тогда полагаю, что так. Но Чинебьё — это не слова похвалы, знаешь ли. Когда кто-то слишком отклоняется к своему боевому началу, он может потерять из виду всё остальное и в итоге поплатить за это. Это особенно очевидно, например, у нас когда мы слишком распылены Можно ли считать, что я правильно понимаю значение ваших слов, а не сама? Хмм, mm, похоже на то... Верно. Когда твое Чуни-Био усугубляется, ты начинаешь забывать обо всем остальном. В своей прошлой жизни я была именно таким человеком. Не была ярким примером чуни и всегда теряла над собой контроль. О oh, боже, подумать, что всегда холодный и собрано не самое такое прошлое. Хмм, я знаю, что это может показаться тебе невероятным, но это правда. Хотя знаешь, именно потому, что у меня были подобные неудачи в прошлой жизни, я изо всех сил стараюсь хорошо обдумать и принять во внимание это сейчас. Чего следовало ожидать от Унисама, причина, по которой вы никогда не теряете осторожности, несмотря на свою могущественную стилу, заключается в том, что у вас были такие события в прошлом. Верно? Да. Это на самом деле тяжело, когда твой чинебье становится слишком ярко выраженным. Унисама, но ведь были чинебье в течение долгого времени. М да, это так. Поэтому, Тиму, ты понимаешь? Я хочу, чтобы ты поторопилась и исправила эту часть себя. Ясно. Но большинство ваших техник были созданы в период жизни в качестве ченебьё. Я права, не сама Да. Я говорил тебе и раньше. Почти все начинают работать на компанию. Поэтому, если ты не Нит, то у тебя просто нет свободного времени на то, чтобы придумывать техники. Тогда пусть это и глупо, но я хочу пойти по вашим стопам у Нисама. Я тоже хочу стать Нит, овладевшей своим боевым началом. Что? Что она сейчас сказала? Тиму, пожалуйста, не надо так внезапно объявлять своей семье, что ты хочешь быть Нитом. Ах, боже! Даже учитывая, что я объясняла, насколько глупо быть Нитом, похоже, что теперь Тиму наоборот, ими восхищается. Тиму, я много раз повторяла тебе, что Нит — это не похвала. В моей предыдущей жизни было вполне нормально работать на компанию. Понимаю. Если я правильно помню, в Японии было нормально подчиняться компании. Да, верно. Так ты помнишь? Унисама, хоть вы можете назвать меня глупой, но разве не прекрасно быть чунипьё? Я не стану отрицать то, вы когда-то были, Анисама. Хоть похоже, вы сожалеете об этом, но я очень горжусь вами. Каждый нормальный человек подчиняется компании, я верно поняла? Анисама, я всем сердцем уважаю вас за то, что вы ни разу не стали рабом компании. Я считаю так же, Анисама. То множество великолепных божественных навыков, которые вы продемонстрировали, являются плодами вашей жизни в качестве нит. Кхм, зверский удар! Вы, ребятки, вы в самом деле настоящие демоны, ведь так? Вы продолжаете поражать мои жизненно важные точки с поразительной точностью. Прямо сейчас хитпоинты у Нейчан стремительно бывают. Да, всё верно. не было ни, что никогда не работала. Нильсон, мы извлечём урок из не сама Никогда не прогибаясь под общество, мы пойдём к цели своим собственным путём. В частности, сделать подобное на земле Шура не было за вредным достижением. Я постараюсь точности повторить, что не бьете ли я сама. Ах, а я наивно думала, что это будет перерыв, но вместо этого мне нанесли тяжкий ущерб. Прошу, давайте наконец закончим разговор.